Громоздкое сооружение, поставленное на полузья, везли 30 лошадей. При наступлении темноты путь освещали гигантские костры, разведенные по обеим сторонам дороги. Императрица и в дороге существенно не изменила распорядка дня. Вставала в 6 утра, занималась делами с министрами, потом завтракала и принимала гостей. В 2 часа дня кортеж останавливался на обед, а в 7 на ужин. Единственное отступление от обычного распорядка дня состояло в том, что императрица отправлялась ко сну не в 10-11 вечера, а в 9 часов. От Петербурга до Киева было устроено 76 станций, на каждой из них приготовили по 550 лошадей. На каждой станции сооружались помещения для хранения припасов. 3 рогатые скотины, 3 теленка, 15 кура, 15 гусей, 2 пуда крупичатой муки, 1 пуд коровьевого масла, 500 яиц, 6 окороков, фунт чаю, полпуда кофе, бочонок сельдей, 2 пуда сахару, вина белого и красного по 3 ведра, 50 лимонов, а также пиво. На станциях, где не предполагалось ни обедать, ни ночевать, Впруг заготавливались холодные закуски. Французский посол Сигюр, избалованный изнеженными блюдами, претензий к организации питания не предъявлял. «Везде находим мы теплые покои, отличные вина, редкие плоды и изысканные кушаньи». Императрица писала невестке изнежено 28 января. «Мое путешествие так расположено, что это скорее прогулка». На границе уездов путешественницу встречали предводители дворянства и верхоконные дворяне в парадных мундирах и на лучших лошадях. Предусматривались все мелочи и экипировки, от перчаток и штиблетов до сбруи с обязательной бахромой. Регламентировалось также поведение населения во время встречи кортежа. Запрещалось, например, перебегать улицы, покрывать их ельником, находиться в толпе встречавших больным и увечным. Разрешалось покрывать улицы травой и пылевыми цветами. Женщинам и девушкам разрешалось подносить цветы императрицы. Путь на юг лежал через Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, а оттуда до Екатеринослава – Днепром. В Екатеринославе путешественница со свитой пересела в карету и отправилась в Херсон, а из него к цели путешествия в Крым. Обратный маршрут был иным. Черкассы, Бахмут, Тор, Изюм, Харьков, Курск, Орел, Тула, Москва, Петербург. Сохранилось описание пребывания императрицы в Черниговском наместничестве. Приготовление к встрече путешественницы по предписанию малороссийского губернатора Румянцева начались еще в 1784 году, когда поездка в Крым намечалась на 1785 год. Согласно предписанию Румянцева, дом для ночлега императрицы должен иметь не менее 16 комнат, соответствующим образом меблированных столами, стульями, зеркалами, занавесками и прочим. В поисках таких зданий местные власти испытывали немало затруднений. В городе Березни, пограничном с Новгород-Северской губернией, имелось единственное здание подобных размеров, но оно требовало капитального ремонта. Городские власти решили, что выгоднее соорудить новый дом, который после отъезда императрицы останется в казенном ведении, нежели реставрировать старый, подлежащий возврату владелице. Но вот задача. Черниговскому наместничеству на все мероприятия, связанные со встречей императрицы – ремонт дорог, мостов, закупка провианта и фуража, обеспечение станцией лошадьми и прочее – казна ассигновала 10 973 рубля 37 копеек, в то время как на сооружение путевого дома предполагалось издержать около половины этой суммы. 5455 рублей 55 копеек. Из этого следовало, что значительную часть расходов должны были взять на себя дворяне и горожане губернии. Императрицу надлежало встречать в пограничном городе Березни где согласно предписанию Румянцева велено соорудить Триумфальную арку и куда должен был прибыть наряду с губернатором и высшими чинами губернской администрации губернский предводитель дворянства в сопровождении уездных предводителей и рядовых дворян. Императорский кортеж должны были встречать дворяне и горожане на каждой из станций. В знак усердия Население уездного города обязывали подносить императрице хлеб, вино и фрукты лучшего рода в сосудах, к тому нарочно приготовленных и прилично украшенных, а также музыкой, барабанным боем, ружейной пальбой. Местные дворянские общества готовы были выразить горячие верноподданические чувства, если они не требовали от них дополнительных затрат. Но в том-то и дело, что казенное на навстречу императрицы надлежало дополнить изрядными суммами из собственного кармана, точнее, из кармана принадлежавших им крепостных крестьян. Новгородсеверский предводитель дворянства Любасевич решил созвать уездных предводителей для обсуждения вопроса о способах и источниках изыскания денежных средств. Те догадывались о цели приглашения и под разными предлогами уклонялись от приезда. Так Конотопский предводитель мотивировал свой отказ тем, что от простуды или от чего другого приключившаяся лихорадка привела его в бессилие. Коробский предводитель дворянства Маркович отвечал, «Я по старости лет и слабости здоровья в рассуждении наступивших ныне великой распутицы и ненастье, прибыть в губернский город не могу». Глуховский предводитель дворянства Кулябко оправдывал свой отказ приехать болезнью подагрической, а Мглинский к подагре присовокупил каменистую болезнь, которая принуждает его отказаться от должности. В итоге на призыв Любосевича откликнулось только три уездных предводителя дворянства, которые подтвердили необходимость заготовить продовольствие, но были неправомочны решить финансовый вопрос. В мае 1786 года Любасевичу все же удалось обеспечить явку большинства уездных предводителей, и те решили взимать дополнительный налог по 5 копеек с каждой принадлежавшей дворянину мужской души. Кроме того, со всех дворян, получавших жалования, надлежало взыскивать по 2 копейки с рубля. Некоторые дворяне уклонялись от участия в церемониях встречи проводов императрицы. Затруднения испытывали и при поисках ораторов, способных нерабея перед императрицей, связано произнести приветствие. Хлопоты в конечном счете дали желаемые результаты. Березненский городничий Каминский добился того, что город Березная Предмет свой имел высочайшему ее величеству зрению благоугодность. Для этого пришлось снести ветхие дома, которые наводили зрению неприятное безобразие, а богодельни и винокурни, от которых распространялся смрадный запах, перевести в отдаленные отшествия места. Удалось запереть в кельях и монастырскую братью, и тем самым выполнить предписание, чтобы монашествующие обоего пола по городам отнюдь не шатались, но всяк в своих монастырях при послушании всякой трезвости и исправности пребывания имели, и не сидели в разодранном одеянии. Императрица прибыла в Киев в феврале, и задержалась в нем на три месяца из-за позднего освобождения реки от льда. Екатерина осталась недовольна пребыванием в Киеве. Отсутствовали ожидавшиеся торжественные встречи. Улицы оказались дурно вымощенными. Екатерина поручила своему фавориту Дмитриеву Мамонову выразить Румянцеву недовольство, на что фельдмаршал с достоинством ответил. «Скажите Ее Величеству, что я фельдмаршал Ее войск, что мое дело брать города, а не строить их и еще менее украшать». Императрица сначала была поражена ответом, нашла его дерзким, но сдержала гнев и сказала фавориту, «Он прав, но пусть же Румянцев продолжает брать города, а мое дело будет строить». Киев произвел на императрицу явно неблагоприятное впечатление. Сына она извещала, что, прибыв в Киев, она искала, где город, но до сих пор ничего не обрела, кроме двух крепостей и предместий. Все эти разрозненные части зовутся Киевом и заставляют думать о минувшем величии этой древней столицы. Путешествие по Днепру, начавшееся 22 апреля, — тоже проходило с задержками. Вместо 9 дней оно продолжалось 14. Корабль императрицы то садился на мель, то его прибивало к берегу. В Каневе состоялось свидание императрицы с фаворитом молодости Станиславом Понятовским, возведенным ею в короли Речи Посполитой. Встреча носилась сугубо официальный характер, а от нее веяло прохладой. Сигюр заметил, после взаимного поклона, важного, гордого и холодного, Екатерина подала руку королю, и они вошли в кабинет, в котором пробыли с полчаса. Гора в Каневе была богато иллюминирована. Вечером ее покрыло море огней, а на вершине взорвалось более ста ракет. Вечером король долбал, Но императрица отказалась на нем присутствовать. Делинь записал. Король дожидался нас в Приканеве. Он прожил тут три месяца и три миллиона для свидания с императрицей. 30 апреля флотилия пришвартовалась в Кременчуге, первом городе Новороссии, где хозяином был Потемкин. Он сопровождал карету императрицы во главе официальных лиц. Во время обеда 186 музыкантов и певцов развлекали путешественницу. Екатерина вполне оценила старания Потемкина. Она описала Салтыкову. «В Кременчуге нам всем весьма понравилось. Наипаче после Киева. И если бы знала, что Кременчуг таков, как я его нашла, я бы давно переехала». Далее следуют комплименты в адрес Потемкина, Войска содержатся в исправности и заслужили похвалы иностранных министров. Недоимок нет, в то время как в трех губерниях они достигают миллиона рублей. В Херсоне состоялась встреча еще с одной коронованной особой, австрийским императором Иосифом II. Город поразил императрицу двумя тысячами фундаментальных зданий, арсеналом, верфью. Но на Иосифа II город произвел неблагоприятное впечатление, навеянное, видимо, его недоброжелательным отношением к Потемкину. Князь и здесь организовал пышную и расточительную встречу. Достаточно сказать, что дорога протяженностью в полверсты от дворца, где останавливалась Екатерина, до верфи, была покрыта зеленым сукном. Екатерина недовольствовалась ролью зрительницы, равнодушно обозревавшей Херсон. Она поспешила поделиться восторгом с гримом, по обыкновению несколько приукрасив увиденное. Херсону нет еще и восьми годов отроду. Между тем, он уже может считаться одним из лучших военных и торговых городов империи. Все дома выстроены из стесанных камней. Город имеет шесть верст в длину. Его положение, почва, климат бесподобны. В нем по меньшей мере от 10 до 12 тысяч жителей всяких наций. В нем можно достать все, что угодно, не хуже Петербурга. Екатерина выехала из Херсона 17 мая и через два дня вступила на землю Крыма. Монархиня... — повествует Сигюр, — пожелала, чтобы во время ее пребывания в Крыму ее охраняли татары, презиравшие женский пол. Этот неожиданный опыт доверчивости удался, как великий отважный подвиг. 21 мая карета императрицы остановилась в Бахчисарае. Там мы, — хвасталась она Гримму, — вышли прямо в дом ханов. Там мы помещены между миноретами и мечетями, где кричат и молятся, поют и вертятся на одной ноге пять раз каждые 24 часа. Сигюр нашел, что императрица, проведя в Бахчисарае пять дней, осталась крайне недовольной. В ее глазах светилась радость по поводу того, что она заняла трон ханов, которые некогда были владыками России». Состоявший на русской службе принц Нассау Зинген, сопровождавший Екатерину, восхищался иллюминацией Бахчисарая. С наступлением ночи все горы, окружающие город, и все дома, расположенные амфитеатром, были иллюминированы многочисленными огнями. Зрелище было великолепное. Потемкин удивил Екатерину еще одним своим творением. В Кингбурнской гавани он основал порт Севастополь. Здесь уже существовал город с укреплениями, госпиталями, четырьмястами домами, адмиралтейством и сильным гарнизоном. Но главной достопримечательностью нового города был флот. На рейде Севастопольской бухты стояло 15 линейных кораблей, которые Екатерина в сопровождении свиты отправилась осматривать на шлюпках. «Императрица», — записал Сигюр, — «находится в восторженном состоянии по поводу всего, что она видит, и при мысли о новой степени величия и могущества, на которую она возводит русскую империю». Восторгалась увиденным не только императрица, но и Сигюр,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 Увиденное окончательно рассеяло все сомнения о целесообразности присоединения Крыма и укрепила веру в таланты и крайне полезную деятельность своего ученика, так она называла Потемкина. Своими наблюдениями она поделилась с московским губернатором Еропкиным. «Весьма мало знают цену вещам те, кои с унижением бесславили приобретение всего края».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 В Близ Балаклавы императрицу ожидал еще один сюрприз. Потемкин для ее встречи велел учредить роту амазонок, укомплектованную из сотни жен и дочерей балаклавских греков под командованием супруги капитана Саранцева Елены Ивановны. Экипировка амазонок состояла из юбок малинового бархата, отороченных золотыми галунами, и курточек из зеленого бархата. На голове белый тюрбан с золотыми блестками и страусовым пером. Все амазонки были вооружены ружьями с тремя патронами. Встреча должна была состояться в конце аллеи из апельсиновых, лимонных и лавровых деревьев. Расходы немалые. И все это ради того, чтобы проезжавшая мимо императрица остановилась на минуту-другую и произнесла в адрес Елены Ивановны «Поздравляю вас!» «Амазонский капитан, ваша рота исправна? Я ею очень довольна». Екатерина пожаловала Елене Ивановне бриллиантовый перстень в 1800 рублей, а всем амазонкам – 10 тысяч рублей. Вслед за тем рота была распущена. Обратный путь императрицы не оставил ни в ее памяти, ни в памяти современников столь же ярких и запоминающихся событий, какие в изобилии можно было наблюдать в Новороссии и Крыму. Источники зарегистрировали три более или менее важных события. Первым из них можно считать инсценировку знаменитой битвы под Полтавой. В показательном сражении в июне 1787 года участвовало 50 тысяч солдат и офицеров. Второе событие – приезд императрицы в Тулу зарегистрировал известный мемуарист Болотов. Участник встречи он обстоятельно описал нетерпение и восторженное настроение тульского дворянства, ожидавшего приезда Екатерины II. Вся Тула наполнена была тогда съехавшимся со всех сторон обоего пола дворянством. Прибытие императрицы в Тулу задержалось на два дня. Появилась она в городе 20 июня. «Не могу без смеха не вспомнить о той превеликой суете, в которой находились все, сие достопамятное утро», записал мемуарист, тоже находившийся в приподнятом настроении. «И какая скачка поднялась по всей Туле, кареты, колясок и бегание взад и вперед народа!» Собравшиеся, однако, были разочарованы. Императрица, не останавливаясь, Промчалась через великолепные триумфальные ворота, специально в ее честь сооруженные, остановилась на мгновение у собора, где в ожидании ее собралось множество разодетых барынь. Вечером Екатерина присутствовала на спектакле. Не попавшие на представление довольствовались иллюминацией города и Кремля. На следующий день должна была состояться встреча с тульским дворянством – Но вместо императрицы в здание дворянского собрания прибыли наместник и госпожа Протасова. Разочарованным присутствующим было объявлено, что Екатерина не явилась по причине усталости и небольшого недомогания. Скорее всего, отсутствие императрицы было вызвано не столько недомоганием, сколько тягостным настроением от увиденного в пути. В стране обнаружились явные признаки сильной засухи и надвигавшегося голода. Пребывание в Москве императрицы ознаменовалось двумя событиями. В честь 25-летия своего правления она простила купцам и горожанам часть недоимки. Второе событие связано с роскошным приемом, устроенным в честь императрицы графом Шереметьевым в загородном дворце в Кусково. Этот прием описал граф Сигюр. Огромный графский сад, насажденный с большим искусством, был освещен разноцветными огнями. На прекрасном его театре сыграли большую русскую оперу. Все, кто понимал ее содержание, находили, что она была очень занимательна и хорошо написана. Я мог только судить о музыке и танцах, и меня удивило изящество мелодий, богатство нарядов и легкость танцовщиков и танцовщиц. Но более всего меня поразило то, что автор слов и музыки оперы, архитектор, построивший театр, живописец, который его расписал, актеры и актрисы, кардебалет и музыканты оркестра – все были крепостные люди графа Шереметьева. Этот помещик, один из богатейших в России, позаботился воспитать их и обучить. Ему обязаны они были своим талантом. Ужин был также роскошен, как представление. Никогда я не видывал такого множества золотых и серебряных сосудов, столько фарфора, мрамора и порфира. А, наконец, что многим покажется невероятным, весь хрусталь на столе, на сто приборов, был изукрашен и осыпан дорогими каменьями всех цветов и родов и самой высокой цены. Путешествие имело два важнейших следствия. Одно из них состояло в том, что противникам Потемкина не удалось вселить императрице враждебных чувств к правителю Новороссии, а новоочего убедилась в успешной деятельности своего соратника. Престиж Потемкина не пал, напротив укрепился – Екатерина, конечно же, игнорировала разовительные для страны результаты своего вояжа. Он обошелся казне в сумму от 7 до 10 миллионов рублей. При этом часто трудно разграничить, где кончалась инспекционная часть поездки и начиналась развлекательная, и наоборот. Второе следствие путешествия оказалось более серьезным – В Стамбуле поездку в Крым расценили как дерзкий вызов Османской империи, как знак намерения России навечно закрепить за собою полуостров. Не осталось без внимания турок и надпись на одной из триумфальных арок в Херсоне, тоже носившая провокационный характер, «Путь в Константинополь». Порта решила объявить России войну. Не успела императрица освободиться от приятных впечатлений, от увиденного во время путешествия, как получила известие, что посол России заточен в семибашенный замок. Это был гром среди ясного неба. Екатерина не ожидала подобной развязки. Россия, впрочем, как и Турция, не была готова к войне. Путешествие в Крым оставило у императрицы самое радужное впечатление. Полностью она была удовлетворена и деятельностью Потемкина. 13 июля 1787 года, завершив путешествие, она отправила князю письмо из царского села. Третьего дня окончили мы свое шеститысячеберстное путешествие, приехав в На сию станцию в совершенном здоровье, а с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении мест, вам веренных губернии и областей, о трудах, успехах, родении, усердии, попечении и порядке, вами устроенном повсюду. В другом письме императрица еще раз подчеркнула заслуги Потемкина. «Ты мне служишь, а я признательна. Вот и все тут». Врагам своим ты ударил по пальцам усердием ко мне и ревностью к делам империи. Императрица обязалась оберегать князя от наскоков врагов. И будь уверен, что я тебя защищать и оберегать намерена. Глава 8 Две войны. За продолжительное царствование Екатерина вела три войны. Причем во всех трех случаях Россия выступала не агрессором, а жертвой агрессии со стороны ее главных традиционных недругов на севере Швеции, на юге Османской империи. Все три войны заканчивались победоносно для России, а противники за свое легкомыслие должны были расплачиваться территориальными потерями. Екатерину Великую по достигнутым успехам С полным основанием часто сравнивают с Петром Великим. В самом деле, при Петре наметилась четкая тенденция превращения России в великую державу, которая могла составить компанию крупнейшим государством Западной Европы – Англии, Франции, Австрии, Пруссии, Испании. При Екатерине статус России укрепился настолько, что ни одна коалиция, держав, не могла игнорировать ее влияние и могущество. Успех сопутствовал в обеих сферах внешнеполитической деятельности – военной и дипломатической. Если на военном поприще славу России приносили талантливые полководцы и флотоводцы, то в сфере дипломатической первенствующая роль принадлежала личной Екатерине. Относительно роли царствующих особ во внешнеполитических акциях можно установить даже определенную закономерность – Чем скромнее успехи во внутренних делах страны, тем активнее участвовали императрицы во внешнеполитических акциях. Екатерина II здесь не составляла исключения. Но в отличие от предшественниц, опускавшихся во внешнеполитических суждениях до матримониальных событий, смены фаворитов, семейных ссор в царствующем доме, ее внимание сосредоточивалось на изучении соотношения сил стран на европейском континенте, на соперничестве между ними, на выгодах, которые можно было извлечь для России при сложившейся ситуации. Вспомним, в первый год правления Екатерина намеревалась вникать во все мелочи внутренней и внешней политики. Потребовалось всего несколько месяцев, чтобы она убедилась, что бремя, Подобной нагрузки ей не снести, и она постепенно стала перекладывать на плечи своих вельмож множество обязанностей, касавшихся прежде всего внутренней политики. Что касается внешней политики, то Екатерина до конца своих дней продолжала проявлять к ней живейший интерес, выполняла роль канцлера, зачастую не ограничиваясь указаниями чиновникам коллегий иностранных дел, а действуя в обход их не советуясь ни с канцлером, ни с его помощниками. Когда до Иосифа II, путешествовавшего по России в 1780 году, дошли слухи, что императрица читает все документы, он попросил Безбородка подтвердить или опровергнуть их. Тот дал утвердительный ответ. Без ведомой императрицы из коллегии не выходила ни одна бумага. Без ее указа не отправлялась ни одна депеша. Повышенный интерес царствующих особ к внешней политике легко объясним. Даже многократное снижение цен на соль или размер податей или оброчных повинностей не принесет такого авторитета монарху, как успешно закончившееся сражение или выгодный для страны мирный договор. В первом случае монарха – ожидает признания собственного народа, во втором – признание дворов Европы. В первом случае престиж монарха не выходит за пределы собственной страны, во втором он становится достоянием европейских дворов и народов Европы. Сила и ловкость равно высоко ценились во внешней политической сфере. Среди дипломатических акций Екатерины прежде всего заслуживает внимания три. Посредническая роль России при заключении Тишинского договора между Австрией и Пруссией в 1779 году. Декларация о вооруженном нейтралитете, принятая Россией в 1780 году, к которой присоединились многие страны Европы. И, наконец, присоединение Крыма к России в 1783 году. Тишинский договор явился результатом конфликта между Австрией и Пруссией из-за Баварии. По просьбе враждовавших сторон Россия и Франция выступили в роли посредников. И в мае 1779 года в городе Тишине между противниками был заключен мирный договор. Участие России в качестве гаранта договора свидетельствовало о ее возросшем авторитете в европейских делах. Не прошло и года, как Россия вновь подтвердила свое огромное влияние на европейские дела. Речь идет о декларации о вооруженном нейтралитете, появившейся на свет в связи с освободительной войной североамериканских колоний против Англии. Война началась в 1775 году, причем англичанам пришлось воевать не только против колоний, но и против своих извечных противников на море – Франции, Испании и Голландии. Военные действия складывались не в пользу Англии, и она сначала попыталась привлечь на свою сторону Россию, чтобы использовать ее военную мощь, и добиться отправки в Америку экспедиционного корпуса. Из этой затеи ничего не вышло. И тогда Англия предприняла рискованный шаг. Она, не считаясь торговыми интересами нейтральных стран, в широких масштабах организовала борьбу против доставки в Америку продовольствия и вооружения. Корабли нейтральных стран и содержимое трюмов становились достоянием каперов что ограничивало свободу мореплавания и вызывало резкий протест нейтралов. Весной 1779 года Россия и Дания договорились отправить воевавшим сторонам декларацию о защите нейтральной торговли, которую те игнорировали, продолжая разбойничать на море. Некоторые авторы полагали, что мысль о вооруженном нейтралитете принадлежала Фридриху II,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 Не он это придумал, и потребовалось много усилий, чтобы заставить его понять это. После того, как русские и голландские суда с хлебом, направляющиеся в Средиземное море, были конфискованы, в Петербурге была составлена декларация с изложением мер защиты свободы торговли. Суть ее состояла в том, что судам нейтральное государство, разрешалось беспрепятственно плавать у берегов воюющих держав, а все грузы, находившиеся на кораблях под нейтральным флагом, являлись неприкосновенной собственностью этих стран. Список контрабандных товаров ограничивался оружием и предметами, к нему относившимися. Декларация провозглашала новый принцип морского права, к которому присоединились Дания, Швеция, Голландия, Пруссия и Австрия. Кроме того, декларацию признали Франция, Испания и североамериканские Соединенные Штаты. В советской историографии декларация о вооруженном нейтралитете оценивалась однозначно положительно. Причины восторга понятны, ибо декларация объективно способствовала освобождению Северной Америки от колониального гнета Англии, что само по себе заслуживает похвалы. Но некоторые современники не только не восторгались декларацией, но считали ее вредной для экономических и политических интересов России. В числе таких современников был видный дипломат екатерининских времен, посол петербургского двора в Лондоне Воронцов. В его критических замечаниях в адрес декларации немало разумных резонов, которые, на наш взгляд, справедливо лишают ее однозначной оценки. Послом в Лондон Вранцов был назначен в 1785 году. В своей автобиографии, написанной много позже, он сообщает о трудностях, которые ему довелось преодолевать во время пребывания в должности. «Я прибыл сюда при обстоятельствах самых трудных даже для человека искусного и опытного в делах. Здесь была свежа память о вооруженном нейтралитете, направленном против этой страны, и Англия искала союза с Пруссией, с которой Россия находилась и в дурных отношениях. Свое негативное отношение к декларации Семён Романович многократно высказывал в письме к брату. «Ненависть к нам Англии происходит от вооруженного нейтралитета. Здесь...» Ласкаю себя надеждой, что Россия при возникновении мира между Англией и Францией откажется от этой системы, которая к тому же должна считаться совершенно бесполезной, так как Россия не имеет возможности создать собственный торговый флот. Между прочим, императрица декларацию по отзыву дипломата ставит очень высоко. В другом письме Вранцов задает брату ряд вопросов, на которые должны следовать отрицательные ответы. Умножили ли мы посредством этого вооруженного нейтралитета наш торговый флот? Что же мы выиграли, поссорившись с Англией? Не принесла ли эта система нашим купцам более убытка, чем прибыль? Возвращаясь к теме, Воронцов вновь писал. От вооруженного нейтралитета шведская и прусская торговля возросла, а наша ничего не выиграла, напротив, потеряла. А государство потеряло в Англии естественного друга, не приобретя другого на место. Ощутимый ущерб от ссоры с Англией Россия понесла в годы русско-шведской и Второй русско-турецкой войны, когда Англия и Пруссия – оказывали неприятелям России дипломатическую и материальную поддержку и даже уговаривали их начать военные действия. К 1780 году относится еще одна важнейшая внешнеполитическая акция Екатерины II — изменение курса внешней политики и появление новых союзников. Почти два десятилетия... 1762-1780 годы Екатерина ориентировалась на союз с Пруссией. Достаточно взглянуть на переписку этих лет Екатерины II с Фридрихом II, чтобы убедиться, сколь близкими и внешне доверительными были отношения между двумя монархами. Прусский король умел, если того требовала обстановка, безмерно льстить своим корреспондентам, Правда, делал он это по-солдатски грубо и прямолинейно, но всякая даже топорная лесть приятнее изощренной и деликатной брани. Прусский король, например, счел необходимым откликнуться на прививку оспы, которую сделала себе Екатерина. Вы ведете себя как мать ваших народов, геройски подвергая себя операции, которая может спасти жизнь множеству ваших подданных. «Пусть вы, государыня, – писал Фридрих в октябре 1769 года, – таликой славой, которой покрыли себя, показав изумленным народом, что тот же самый гений, который способен предписывать мудрые законы империи, способен также и защищать ее». В 70-е годы набор комплиментов становится еще обширнее. Король называет императрицу – «Государыней, одаренный высшим гением, величайшей государыней Европы!» На комплименты не скупилась и императрица. «Иметь с вами дело истинное удовольствие», — писала она Фридриху в январе 1764 года. Или «Мои предшественники не имели союзника короля Фридриха, и вот мое преимущество перед ними». В декабре 1769 года Екатерина называет Фридриха «великим королем». За всей этой словесной шелухой четко просматривалась взаимная заинтересованность друг в друге, приземленные цели. Екатерина, например, заверяла Фридриха, «Ваше Величество может быть уверен, что никогда не найдет союзника более надежного и более точного в исполнении своих обязательств и друга более верного» чтобы соглашаться в ваших намерениях и благоприятствовать вашим интересам. Фридрих несколькими годами позже отвечал. «Я почитал бы себя счастливым, если бы мог незначительными услугами способствовать блеску царствования вашего величества». Но все эти комплименты нисколько не мешали ни Екатерине II, ни Фридриху II зорко следить за наращиванием мощи друг друга, и их территориальными притязаниями. Так прусский король был убежден, что к 1771 году силы Османской империи находились в таком жалком состоянии, что Россия могла навязать неприятелю выгоднейшие для себя условия мира. Усиление России не входило в расчеты Пруссии, и Фридрих II в нескольких письмах рекомендовал Екатерине проявить умеренность и даже предлагал свои услуги в качестве посредника, намекая на различия интересов в таком многосложном деле, как заключение мира. Совершенно очевидно, что подобная позиция Фридриха пришлась не по душе Екатерине, однако несколько акций короля облегчили Екатерине достижение желаемых результатов. К ним относятся благосклонное отношение Пруссии к выборам королем Речи Посполитой ставленника России Станислава Понитовского. Отзыв по требованию Екатерины Прусского посла из Стамбула, действия которого были направлены к разжиганию вражды между Османской империей и Россией. Союзнические отношения России с Пруссией приносили выгоды и последней. Так Пруссия получила привилегии в торговле через морские порты, принадлежавшие Речи Посполитой а также участвовала в первом разделе Польши. К 80-м годам XVIII -го века ресурсы, из которых союзники могли извлекать взаимные выгоды, были исчерпаны. Дело в том, что взоры Екатерины были прикованы к югу страны, она стремилась овладеть Крымом и укрепить свои позиции на Черном море. Здесь Пруссия могла оказать только дипломатическую поддержку, в то время как Австрия, неизменный противник Османской империи, могла поддержать Россию собственными силами. Происходит внешнеполитическая переориентация. На смену так называемой Северной системе, в которой центральное место занимали Россия и Пруссия, пришел Союз России и Австрии. Начало сближению этих государств положил визит в Россию Иосифа II, его беседы с Екатериной, завершившиеся в 1781 году установлением союзнических отношений, формально не закрепленных договором. Вместе с изменением внешнеполитического курса изменились и лица его возглавлявшие – Панин, придерживавшийся прусской ориентации, должен был уйти в отставку. Наиболее значительной дипломатической акцией Екатерины следует признать присоединение Крыма. Соперничество в Крыму между Россией и Османской империей началось с кючук Кайнедживского мира, когда Крымское ханство было объявлено независимым от Османской империи. Но этот договор носил чисто формальный характер. Турки смотрели на мир с Россией как на передышку для накопления сил, чтобы возобновить борьбу за Крым. В борьбе за него турки использовали самые разные методы и смещение неугодных им ханов, и грубое нарушение условий Кючук-Кайнаэджийского мира. Так при помощи десанта туркам удалось свергнуть ориентировавшуюся на Россию хана Шагим гирея и посадить на ханский трон своего ставленника, Девлет-Гирея. Лишь в 1777 году Суворов, возглавивший русские войска, изгнал Девлет-Гирея. Но султанский двор не ограничивался интригами и засылкой в Крым своих агентов. Он отказывался от уплаты контрибуции – Предусмотренный Кючук-Кайнаэрджийским миром, запрещал русским торговым судам входить из архипелага в Черное море и так далее. Наконец, в 1782 году хан Шагин-Гирей при поддержке османов был заменен Мехамед-Гиреем. События показали, что Крымское ханство не могло существовать в качестве суверенного государства и что оно оставалось постоянным объектом соперничества между более сильными соседями. Разрубить этот узел можно только одним способом – присоединить Крым к России. Особенно ослабел Крым после того, как Суворов переселил 32 тысячи христиан, греков и армян на Материк, где они основали такие города, как Мариуполь, Нахичевань и другие. Так как греки и армяне занимались преимущественно торговлей, то ханская казна лишилась своего главного источника дохода в виде таможенных пошлин. Инициатором и исполнителем плана присоединения Крыма к России стал Потемкин. Еще в конце декабря 1782 года он убеждал императрицу в необходимости присоединения Крыма, который по его словам, положением своим, разрывает наши границы. Кроме того, присоединение Крыма к России сулило несколько выгод. Предоставляло свободу плавания на Черном море, освобождало Россию от содержания на полуострове множества крепостей, удаленных от материка. Но убеждать императрицу в целесообразности присоединения Крыма не было резону, ибо она прекрасно понимала, во сколько возрастет ее слава в результате подобного события. Екатерина сама несколько раз напоминала Потемкину о его замысле. 30 мая 1783 года она писала князю. Дай Боже, чтоб татарское, или лучше сказать, крымское дело скоро кончилось. 9 июня. Не мешкай с занятием Крыма. 13 июня. Желательно, чтобы ты скорее занял Крым, дабы супротивники как-нибудь в чем излишнее препятствие не учинили. Но у Потемкина были и мотивы не спешить. Он считал более выгодным для России, чтобы бородавка на носу, как он называл Крым, была ликвидирована неоперационным путем, то есть без применения оружия. Императрицу он извещал, «Я сторонник, чтобы они сами просили подданства. Думаю, что тебе, то угоднее будет». На этот раз Потемкин оказался прозорливее Екатерины, вероятно, потому что имел возможность наблюдать события в Крыму с близкого расстояния. Хан Шагин Гирей, посаженный на трон Суворовым, Вскоре вынужден был бежать от преследований своего очередного соперника в Петровскую крепость под защиту русских войск. Здесь Потемкин и Суворов убедили шагингерея добровольно принять подданство России. Бывший хан справедливо рассудил, что куда предпочтительнее жить на полном пансионе императрицы, чем коротать время в далекой Сибири в качестве ссыльного. Тем более, что Екатерина, получив известие об отречении хана, дала Потемкину такие указания. Хан отказался от ханства, и о том жалеть нечего, только прикажите с ним обходиться ласково и сопочтением приличным владетелю, и выдать то, что ему назначено. Оформление присоединения Крыма к России должно было последовать после того, как Шагингерей покинет полуостров. Но бывший хан медлил с отъездом, рассчитывая на то, что у него за рубежом появятся защитники. Таковых, однако, не оказалось. Наконец, 10 июля императрица получила от Потемкина долгожданную депешу. «Я через три дня поздравляю вас с Крымом. Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все». Одновременно с крымскими татарами присягнули на верность России Нагайские. Церемония состоялась в небольшой крепости в устье реки Еи, ейском укреплении, являвшемся ставкой Суворова. Там собралось около шести тысяч крымских и нагайских татар. Присутствовал и Шагин Гирей, объявивший им, что он добровольно слагает с себя ханское достоинство, дает право избрать себе преемника, а сам решил вести частную жизнь. Началось с празднества, продолжавшиеся три дня. Было съедено 100 быков, 800 овец, выпито 500 ведер простой водки. Так был присоединен Крым. Суворов в награду получил орден святого Владимира первой степени, а Потемкин — звание фельдмаршала и таврического генерал-губернатора. Не оставлен был без наград и Шагингерей. Размер его пансиона составлял 200 тысяч рублей в год. Императрица обещала соблюдать в неприкосновенности веру новых подданных. Все доходы Таможенные, соляные, а также поземельные разрешалось расходовать на нужды края. В сентябре 1783 года Екатерина писала Потемкину «Теперь ожидаю с часу на час объявления войны по интригам французов и прусаков. Но война в том году объявлена не была. Вторая война с Османской империей – 1787-1791 годы началась неожиданно как для нападавшей стороны, так и для защищавшейся. Во всяком случае, следов какой-либо тревоги по поводу грозящего нападения отечественные источники не сохранили. Если бы в Петербурге было известно, что османы готовились к нападению, то Екатерина вряд ли предприняла рискованное в этом случае путешествие в Крым. Но из этого следует, что открывшиеся военные действия явились плодом усилий Третьей силы, энергично толкавшей Османскую империю на путь реванша, происков англо-прусской дипломатии. Англия, безраздельно господствовавшая во внешней торговле России на Балтийском и Белых морях, ревниво следила за утверждением ее на Черном море, которое превращалось в важный путь сбыта русских товаров. Пруссия же, будучи заинтересованной в ослаблении влияния России в Европе, затрачивала немало сил, чтобы втянуть ее в военный конфликт. Тучи сгустились внезапно на оказавшемся безоблачном небе. 15 июня 1787 года русский посланник Булгаков был приглашен в диван, где от него потребовали отказа России от покровительства над царем Картлийским, выдачи молдавского господаря Маврокардата, которому Россия предоставила убежище предоставление Османской империи право держать в Крыму консулов. Не прошло и трех недель, как Булгакова вновь призвали на заседание дивана, где ему было предъявлено самое несуразное требование – возвратить Крым Турции и отказаться от условий Кючук-Кайнерджийского мира. Не ожидая ответа на этот ультиматум, Порта 13 августа объявила России войну, а ее посланника по традиции отправила в Семибашенный замок. России ничего не оставалось, как манифестом 7 сентября 1787 года объявить войну Османской империи. Продолжавшаяся 4 года война протекала на двух театрах – в Закавказье и в Европе. Велась с разной интенсивностью, сопровождалась то мелкими стычками на суше и на море, то вылазками, то грандиозными осадами крепостей и полевыми сражениями с участием огромного числа солдат и офицеров. Поскольку обе стороны не были готовы к началу активных военных действий, то в течение двух первых лет они протекали вяло, и усилия воевавших сторон были сосредоточены на концентрации войск и подготовке к грядущим сражениям. Никто из современников не сомневался в победоносном для России исходе войны. Османский флот, как и сухопутная армия, уступали вооруженным силам России по всем параметрам. Войска были плохо вооружены и еще хуже обучены, отсутствовали знающие военное дело офицеры. Такие вооруженные силы не могли противостоять регулярной армии России, располагавшей и более совершенной артиллерией, и современной выучкой солдат и офицеров, и талантливыми полководцами и флотоводцами. Единственное преимущество Османской империи состояло в том, что она могла мобилизовать во много раз более многочисленную, чем Россия, армию. Но численный перевес в XVIII веке уже не имел того значения, которое обеспечивало османам победы в XVI и XVII веках. Теперь исход сражений зависел от выучки, дисциплины, стойкости в бою, то есть от тех качеств, которые как раз и не недоставало османской армии, укомплектованной из покоренных османами народов. Если к этому присовокупить высшую степень коррумпированности правительственного аппарата и военного механизма, то станет понятной и безуспешность попыток модернизировать османскую армию путем использования иностранных, преимущественно французских офицеров. Не сомневалась в успехе и Екатерина. За сдержанными фразами ее письма к Гримму от 25 ноября 1787 года видна уверенность в скором заключении победоносного мира. Я убеждена, что два мои фельдмаршала, Румянцев и Потемкин, справятся очень хорошо. Я вполне верю в их способности и искусство, Ильщу себя надеждой, что и они в меня верят».